Глава четвертая Подскочив на кровати от телефонного звонка, Саша посмотрела на часы и не поверила своим глазам. 9 утра! Ночью она была уверена, что не сомкнет глаз, а не заметила, как провалилась в сон. За окном светило солнце, и только мокрая листва напоминала о вчерашнем катаклизме. Надо же, ни разу в жизни она не видела подобной грозы. И даже тосканская гроза в подметке не годилась вчерашнему ужасу. А утром такая красота, словно ночные ужасы, просто приснились. Девушка, наконец, протерла глаза и взяла в руки телефон. Три сообщения и один пропущенный звонок. Все от Ивана. «Ну ты и Соня», – засмеялся молодой падре. «Ты хоть вчерашнюю грозу заметила или всю проспала? Ее трудно было не заметить». «Три мужика рядом, и ни один не поинтересовался, не умерла ли я от страха». «Два священника», — поправил Иван. «И если тебе нужна была помощь, ты бы давно уже билась в наши двери». «Ладно, проехали». «Все уже позавтракали. Я иду встречать важную персону». «Какую персону? Куда?» «На площадь за домом». «Две минуты, и я с тобой». «Лучше просыпайся, приводи себя в порядок и подтягивайся ко мне». Как самого молодого меня лишили личного пространства, и переговоры пройдут в моем номере. Саша умылась и собралась быстрее любого спецназовца, и через пару минут уже толкнула незапертую дверь в квартиру Ивана. Налив себе чашку кофе, не для того же ее позвали, чтобы вытирать пыль и готовить всем завтрак, нет? Девушка плюхнулась в кресло. Что толку выставлять себя дурой и рассказывать о вчерашнем ужасе от грозы? Не детский сад. Дверь распахнулась, и появился Иван. Придержал дверь, широким жестом пригласил гостя. Все поднялись навстречу. В комнату вошел высокий православный священник в черной рясе с золотым крестом на груди, украшенным драгоценными камнями. Коротко подстриженная борода, темные волосы, собранные в хвост, и яркие карие глаза за стеклами очков в золотой оправе. Он был хорош. Не рядовой священник, без сомнения. И дело тут не в драгоценном кресте, а во всем облике, в харизме, заметной с первого взгляда. Показалось, что присутствующие уменьшились с его появлением. А, собственно, так оно и было. Даже Иван со своим немаленьким ростом доходил ему в лучшем случае до уха. «Ваше высокопреосвященство?» Священник склонил голову, обратившись по-английски. «Ваше высокопреподобие?» кивнул в ответ кардинал. «Сеньоры, позвольте представить вам архимандрита Дамиана, специального представителя сербской православной церкви по международным делам». Он говорил по-английски, и присутствующие кивнули. «Ага. Значит, Бальери понимает английский язык». В Иване Саша не сомневалась. «Просто, Дамиан, мы с вами достаточно знакомы, чтобы отставить официальное обращение». «Просто, фра Марко», – улыбнулся кардинал и представил Бальере и Сашу. «Очень приятно», — сказал по-русски серп, узнав, что Саша из России. Он поставил на стол бутылку красного вина, которую до сих пор держал в руках. «Придется тренироваться, мы на Балканах». Вино разлили, подняли бокалы. Итак, что мы знаем на сегодня? Мне сказали, что вы в курсе ситуации, Архимандрит Дамиан. Примерно год назад в деревнях в горах Дурмитор в Черногории И по другую сторону гор, в деревнях Южной Сербии, пошли слухи о возвращении Вукадлака. Вы знаете, о ком я говорю, верно? Привела к этим слухам череда непонятных смертей вполне здоровых взрослых людей. Жители Черногорской деревни отправились на кладбище, разорили могилу одного недавно умершего, ходили разговоры, что покойного видели по ночам на окраине. Мэру еле удалось замять скандал. Рассказывают о волчьем вое по ночам. Якобы так выйти обычный волк не может. Люди напуганы. В панике они чуть не разнесли кладбище. Местному уважаемому священнику отцу Слободану удалось их остановить. Как я понимаю, Архимандрит вежливо склонил голову в сторону Балььери. Он пригласил вас разобраться в ситуации. «Вы не просто в курсе, вы очень хорошо владеете ситуацией», — ответил Балььери пока все вежливо и дипломатично танцевали друг вокруг друга, присматриваясь и определяя будущие взаимоотношения. «Сербская церковь предоставила вам два автомобиля, ведь вы наверняка намерены отправиться в горы, в те самые деревни. По нашим дорогам вы не сможете вести машину сами. В некоторые места даже в мае невозможно проехать. Да и горные дороги узкие, с одной стороны гора, с другой пропасть. Поэтому за рулем буду я». «А во втором автомобиле отец Коста, мой секретарь». «Дело не только в дорогах», – пробормотал Бальери. «Понятно, что вы не оставите нас без присмотра на своей канонической территории». «Не оставим. И без присмотра, и без помощи не оставим. План такой. Завтра мы отправимся в деревню на Черногорской стороне». «Почему завтра?» – удивилась Саша. «Потому что такое путешествие нельзя предпринимать без посещения наших святынь». «Сегодня нас ждут в двух монастырях, а завтра, насколько мне известно, кардинал служит мессу в кафедральном католическом храме святого Трифона, и католики со всей страны собираются приехать на службу. Потом мы отправимся». «Но ведь мы теряем день, даже два», – удивилась Саша. «Здесь не торопятся, уважаемая Александра. Но это не значит, что мы будем сидеть на месте». Архимандрит встал. «Машины ждут?» «Как будете готовы, выходите на стоянку на площади?» «Погодите, а почему... Почему вдруг этот самый Вукадлак появился именно сейчас? Откуда он взялся?» «Хороший вопрос», — улыбнулся Дамиан. «По нашим поверьям, оборотни любят жить на водяных мельницах. Год назад во время грозы разрушилась мельница на реке Таре, проходящая через Черногорскую границу. По легенде, именно там жил Сава Саванович» самый знаменитый сербский вампир. Жители считают, что в момент обрушения мельницы что-то нарушилось, и дух его вышел на свободу. Он еще раз поклонился, заправил драгоценный крест за пазуху, оставив на виду лишь толстую цепь, и вышел за дверь. «Ну что, все готовы?» Поднялся и брат Марко. Саша хотела пожаловаться, что кроме крохотной чашечки кофе и бокала вина у нее во рту маковой росинки не было но опасалась, что ее просто оставят дома. Так что она промолчала, забежала за сумкой и обула кроссовки. Кто их знает, этих черногорцев? Может, по горам придется добираться до монастырей? Глянула на свои джинсы. Выгонят. Как пить дать выгонят из святых мест в джинсах и без платка. Но, может, в такой компании и обойдется? На площади ожидали две светлые машины с распахнутыми дверями. Рядом вели неспешную беседу архимандрит Демиан и невысокий молодой священник с короткими вьющимися волосами, отец Коста, как его тут же представили. Хотя насчет невысокого Саша погорячилась, это рядом с Демианом все казались маленькими. Демиан вежливым жестом показал брату Марка на одну из машин, подошел к водительской дверце. Остальные не трогались с места в нерешительности, и Саша быстренько подскочила к тому же автомобилю, открыла дверцу и плюхнулась на переднее сиденье рядом с Дамианом. Иван хотел что-то сказать, но передумал и вместе с лисом загрузился во второй автомобиль. Какие виды открывались за окном? Дамиан по-английски коротко рассказывал, где они едут. Когда снизу под горой открылся умопомрачительный пейзаж с крохотными островками в заливе, церковками на них, множеством снующих то к островкам, то к берегу лодочек, Каменными домами и колоколенкой она ахнула от восхищения. Легкая голубоватая дымка парила над озером, то скрывая, то вновь открывая волшебный пейзаж. Перст, коротко сообщил Демиан, вам обязательно надо сюда приехать. А вершины становились все выше, и все больше гор оставалось внизу под ногами. Но туда лучше не смотреть, ведь тогда сразу понимаешь, что машина на большой скорости несется по узкой извилистой дороге над пропастью. Вдруг на огромной высоте появилась белая церковь, вросшая в скалу. Машин становилось все больше. Многие люди шли пешком, с палками в руках и рюкзаками за спиной. Некоторые сворачивали с дороги на тропинки и даже крутые ступеньки, ведущие в гору. «Вот и конец мне пришел» подумала девушка, ненавидящая подъемы. Но обошлось. Машина поднялась на самый верх по извилистой дороге, где на поворотах от страха сжималось сердце. Их не останавливали. Вернее, пытались, ведь проезд для машины и туристических автобусов закрывался задолго до самого монастыря. Но увидев через опущенное стекло машины архимандрита Дамиана, охранники кланялись и отступали. На самом верху темные рясы замелькали вокруг их провожатого. Он что-то тихо скомандовал, и остановилась очередь к мощам святого, а их маленькую группу провели в опустевший зал. «Я без платка», – шепнула Саша отцу Косте, изумленно на нее возрившемуся. «Ну, в смысле, мне туда нельзя, наверное?» Отец Коста секунду переваривал услышанное, потом лицо его посветлело. «У нас, как и в Греции, платки не носят». «Слишком долго мы были под турками. Платок – это мусульманство. Христиане в платке не заворачиваются». И еще тише прибавил. «Какое это может иметь значение? Помнишь? Дашь тьми, и сыне твое сердце». Саша испуганно сжалась, когда ей помазали лоб елеем от мощей самого почитаемого из сербских святых Василия Острожского. Потом на голову возложили крест а монахи вокруг что-то пели непривычными византийскими распевами. Она так ничего и не почувствовала, кроме смущения, несмотря на торжественность лиц ее спутников. А еще было ужасно неудобно перед людьми, которые карабкались на гору, а теперь вынуждены ждать, пока важные персоны покинут храм в скале. Они снова погрузились в машину, а Саша, окончательно оробев тихо спросила Дамиана, а нет ли тут противоречия, что и католиков елеем помазали. Тот улыбнулся. К святителю Василию Острожскому идут за исцелением независимо от конфессии и христиане, и мусульмане. «Ничего себе! Далеко в горах Черногории есть древний монастырь, как раз там, куда мы едем. Но пока снег не сошел, туда не доберешься, дай бог, к июлю. В том монастыре есть необычная фреска. Стоят рука об руку христианин и мусульманин». «Как это?» Окончательно разбились на мелкие кусочки все Сашины стереотипы. Мусульманин – это мальчик из боснийской и сербской семьи Соколович, который был отобран у родителей в порядке девширме, принудительного набора способных юношей христиан, и обращен в ислам. Мехмед Соколу Паша. Такое имя получил мальчик, вырос сначала до поста Сокольничьего, а потом стал великим визирем трех султанов, Фактически управлял империей на протяжении долгого времени. Но он никогда не забывал о своих корнях. Именно он стал вдохновителем строительства знаменитого моста через Дрину в Вышеграде, между Сербией и Боснией, увековеченному в романе нобелевского лауреата Ива Андрича. Он помог своему брату, выбравшему монашество, стать первым сербским патриархом, когда был восстановлен Печский патриарший трон в 1557 году. 500 лет на фреске древнего монастыря стоят рядом два брата, православный патриарх и мусульманский великий визирь, неожиданный символ того, что две веры могут жить в мире бок о бок. «Офигеть!» – только и сказала Саша по-русски. А Демиан по-русски же ответил, «Это Балканы». Девушка только тут заметила, что машина давно остановилась, из другого автомобиля все уже вышли и ждут лишь их. Застеснялась, выскочила, огляделась. Уходила вдаль аллеи между высокими деревьями. Вымощенная булыжником площадь растелилась перед высоким строгим каменным зданием и простой колокольней. Где мы? А мы, собственно, в острожском монастыре. Там наверху церковь и мощи, а здесь сам монастырь куда туристам и паломникам вход закрыт. Настоятель монастыря, игумен Сергей прошествовал по двору как военный. Чеканя шаг. Показалось даже, что по-военному опояса наряса портупеей, а не поясом. Как узнали позже гости, когда-то он дослужил до чина полковника сербской армии. Их пригласили в полутемный зал, усадили за стол, поставили перед каждым стакан воды и пошла по рукам чаша с абрикосовым вареньем. Каждый зачерпывал, съедал ложку варенья, запивал прохладной водой и передавал чашу дальше. «Традиция», – шепнул отец Коста. «Традиция острога». А дальше, как по команде, включились звуки, разговоры, шутки. Появилась на столе бутылка шливы, сливового сербского самогона, за ней нехитрые закуски – Языки смешивались, одновременно говорили по-сербски и по-русски, по-английски и по-итальянски. Уже непонятно было, кто кому переводит. «Я вообще удивляюсь, как он приехал», — говорил игумен. «С его-то занятостью. Прямо сюрприз». «Ну, тут понятно, раз история такая случилась, правильно, что приехал? Кому еще кроме него разбираться?» «Даже до нас слухи дошли». «Прекрати, она же русская и понимает по-сербски». Смеялся Дамиан, Не раскрывая ей всех секретов. Конечно, по-сербски, это вы тут по-английски шепчетесь, не унимался Игумин. По-сербски будем говорить. И снова повернулся к Саше, и под шливовицу пошли монастырские байки, над которыми она животик надорвала. Впервые за годы общения с итальянцами Александра почувствовала, что не поймут они всей глубины. Ни один перевод не спасет, хоть на итальянский, хоть на английский переводи, Поэтому умирают от смеха сербы и черногорцы и их русская гостья, и лишь вежливо улыбаются итальянцы. Тут у них цыганская семья живет неподалеку. Куча детей, мало-мало-меньше, рассказывал отец Коста. Так игумен их покрестил. Подожди, я сам расскажу, вмешался тот. Мать цыганка сама пришла, попросила. А я решил их проверить. Говорю, как окрещу. Все, не будет вам от нас помощи. Ни денег, ни продуктов. А то ишь повадились, но довольствие в монастыре встали. А она? «Крести, отче, — говорит, — все равно крести». А крестил. «Прошло немного времени, — спрашиваю. Вы хоть отче наш выучили, ахальники чумазые?» «Выучили, отче, а ну расскажите. И жду, что услышу привычное. Отче наш, кожа сина небесима. А они?» «А они хором, отче наш, очи Сергия, дай нам денежку! Время пролетело незаметно. Пришла пора расставаться, но так не хотелось. Саша давно не чувствовала себя настолько легко и тепло. Каждому гостю досталось множество маленьких бутылочек с освещенным маслом и святой водой. Демиан о чем-то пошептался с настоятелем. Кто-то подал знак и выстроились монахи. А настоятель передал Демьяну кожаный футляр. Архимандрит открыл его, и Саша в руки лег образ Василия Острожского в серебре с золотой короной нимба, в которой вспыхивали маленькие и драгоценные камни. Святой Василий смотрел строго и печально. «Благослов монастыря Острог» – сияли золотые буквы на бордовом кожаном футляре. Саша заплакала и залепетала что-то вроде «Да вы что, все с ума сошли, да так же нельзя!» «Да я же не могу, я же не возьму!» Футляр снова закрыли, а ее подтолкнули к выходу. Пошли, и времени мало. И она пошла, прижимая к груди подарок. Машина спускалась вниз по серпантину, а ошеломленная Саша печалилась, что никогда уже не сядет за старинный дубовый стол, не услышит смешных историй игумена Сергия. Это казалось невосполнимой потерей. Конец дня прошел для нее скомканно, хотя их принял глава Черногорской митрополии в монастыре в Цетенье, открыли раку с десницей Иоанна Крестителя, а потом снова подавали шливовицу в маленьких рюмочках. Саша все еще плыла в каком-то облаке, то ли счастье, то ли умиротворение, душой оставаясь в монастыре из старого камня под высокими деревьями ровно посередине огромной горы. Вот теперь все готовы изрек Демиан на обратном пути. Неужели для них это так важно, не отправляться в странную экспедицию в глушь, не получив поддержки с небес? Саша не могла понять, хорошо это или плохо, нравится ей эта странная сербская архаика, другого слова она и подобрать не могла, или нет. Ехали молча, но Сашу мучила чувство вины. Наконец она решилась... Обернувшись в полоборота, спросила одновременно и православного архимандрита, и католического кардинала. «Это же неправильно, да? Люди сбивали ноги, из последних сил карабкались на гору, всю дорогу читая молитвы. С вами все понятно, но я... Я не должна была переходить им дорогу. Это неправильно, что я попала в вашу компанию, и для меня вот так открылись все двери, без малейшего усилия. «Это же не считается!» Кардинал улыбнулся. «Алесандра, вы спорите с промыслом Божьим? Не вам решать, как и что должно происходить?» Дамиан кивнул. «Именно так? Значит, именно так вам и нужно было. А кому-то нужно идти и долго ждать своей очереди, о чем-то подумать в пути». «Вот ведь я попала!» С одной стороны католический кардинал, с другой православный архимандрит, «Кто еще мог так вляпаться?» Представители обеих конфессий хором расхохотались. «Не бойтесь, нимб у вас не вырастет». А девушка обиженно пробурчала. «Если бы мы приехали сюда на экскурсию, то вечером можно было бы собирать вещи и улетать». «Это почему?» – удивились ее спутники. «А потому что мы всю страну за день посмотрели. Ведь все исколесили, со всех сторон». Этой ночью Саша спала так крепко, как не спала даже в Тоскане. Ее не пугали ни летучие мыши, ни раскаты далекого грома в горах, и даже предстоящее путешествие в горы казалось совсем не опасным. Как она ошибалась!